Глава пятая. Таня подошла к окну и с минуту просто молчала, глядя на раскинувшийся перед ней пейзаж. «Нет, это ведь просто невероятно. Никак в себя прийти не могу». Подруга прижалась носом к стеклу, чтобы увидеть ещё больше. «Галь, а куры даже по лестнице ходят. Они что, не могут им загородку сделать?» «Мне кажется, сюда идут». Я потащила её обратно в кровать. Куры меня сейчас интересовали меньше всего, даже если бы они ходили строем по этой спальне. Наверное, это доктор приехал. Слушай, а ведь нам нужно быть очень осторожными. Не дай бог заподозрит что-то неладное. Таня забралась под одеяло так глубоко, что наверху остался один нос. И так здесь непонятно, что творится. Мне страшно. Дверь открылась, и в комнату вошёл плотный мужчина с густыми усами. Он был одет в запылённый кафтан, под которым виднелся тёмный жилет, бриджи до колен и серые чулки. В руке доктор держал кожаный саквояж, на котором тоже лежал слой пыли. Но в этом не было ничего удивительного, ведь он ехал на том транспорте, что стоял под окном, да по просёлочным дорогам. «Добрый день, барышня!» произнес он гудящим басом и подойдя к кровати поставил саквояж на столик. Как чувствуете себя? Лизенька меня не узнал, Иван Тимофеевич, посетовала вошедшая следом нянюшка. Вы бы порошков выписали. Не узнала, говорите. Доктор обошел кровать, чтобы оказаться рядом со мной. Это правда, Елизавета Алексеевна? Он оттянул мне нижнее веко, пощупал шишку и вопросительно уставился на меня. Помутнение нашло, — ответила я, глядя на него так искренне, как только могла. Внезапное. Это бывает, бывает. У вашего соседа, Александра Васильевича, давич Конюх лошадь копытом огрела. Так он болезный долго глаза до кучи собрать не мог. Только через месяц один глаз на место вернулся. Иван Тимофеевич погрозил мне пальцем. «Вы не балуйте, Лизонька, и не пугайте нянюшку, иначе придётся поставить вам сестрой пиявок». «Иван Тимофеевич, дорогой!» Старушка смотрела на него таким умоляющим взглядом, что он не выдержал. «Будет уже, агла Игнатьевна, будет. Оставлю я барышням порошки, так и быть. Но моё мнение таково. Шишки сами пройти могут» а боль потерпеть можно, чтобы неповадно было дурью маяться. «Спасибо, голубчик!» — радостно всплеснула руками Аглая Игнатьевна. «Да только не дурью они маялись, а хотели воздухами подышать свежими. Сколько ж девицам свинарник нюхать, а на балконах оно поприятнее!» «Глупости это всё!» — доктор направился к двери, а нянюшка посеменила за ним. «Девочки, капризы!» «Ох, капризы, батюшка, капризы!» С этим старушка согласилась сразу. «То не так, это не эдак. Пойдёмте в столовую, откушайте настоечки. Евдокия наша сегодня пироги с грибами стряпала». Через несколько минут их голоса затихли, и Таня вылезла из-под одеяла. «Он что, серьёзно о пиявках говорил?» «Лучше здесь не болеть». Я опустила ноги на пол. Не хочешь послушать, о чём они говорить будут? Многое может проясниться. «А если застукают нас?» — прошептала Таня, но тоже села в кровати. «Что-нибудь придумаем. Скажем, есть захотели». Я пожала плечами. «Максимум в кровать вернут. Вот и всё». Любопытство перебороло даже недомогание, и мы осторожно выскользнули в коридор. Несмотря на то, что интерьер дома отличался от того, что мы привыкли видеть в наше время, в нём легко угадывались стены усадьбы «Чёрные воды». Кстати, в настоящем они были обтянуты холстом, который в некоторых местах порвался и был кое-как заделан неумелой рукой. «Посмотри, это та комната, где мы нашли шпильку!» Таня остановилась возле приоткрытых дверей. «Галь!» Она прильнула к образовавшейся щели, и я тоже заглянула туда поверх её головы. За исключением некоторых мелочей, спальня почти ничем не отличалась от той, в которой я очнулась. Та же мебель, те же тройные занавеси на окнах. Но моё внимание привлекла чёрная ткань на зеркале, тоскливо свисающая до самого пола. От мистического страха сжалось сердце, и я даже на секунду задержала дыхание. Так делали, когда в доме был покойник. Но ведь другие зеркала не были занавешены. Странно. Может, это комната третьей сестры, которая оставила послание под паркетом? «Пойдём отсюда», — тихо сказала я. «Жутковато ты не находишь?» Таня молча кивнула, отходя от двери. Ей тоже было страшно. Стараясь как можно аккуратнее ступать по скрипучей лестнице, мы спустились вниз и оказались в большой передней. Из неё вглубь дома вели четыре двери, за одной из которых слышались приглушённые голоса. «Нам туда!» — я нажала на изогнутую ручку. «Старайся не шуметь!» Это была просторная гостиная, залитая светом, льющимся из высоких окон. В простенках между ними висели зеркала, а под ними стояли ломберные столы. Перед диваном тоже стоял овальный стол, накрытый вышитой скатертью. В углу выселась этажерка, видимо, с лучшим чайным сервизом, затейливыми бокалами и фарфоровыми куколками. Здесь царила безупречная чистота, из-за чего не так сильно бросалась в глаза, что всё приходит в упадок. Я покосилась в сторону зеркала и на секунду застыла. «О боже, девчонка совсем!» Нет, я посмотрю на себя потом, когда соберусь с силами. Гостиная была проходная, и я догадалась, что следующая комната и есть столовая. Приблизившись к двери, мы с Таней замерли, превратившись в одно большое ухо. «Вкушать пироги ваши Евдокии — сущее удовольствие. Умелец, что сказать?» Голос доктора звучал довольно. Она настойка аж до души пробирает. — Так сама делала, вот этими рученьками, — горделиво ответила нянюшка. — Рябиновая. — А что с хозяйством, Аглая Игнатьевна? — вдруг спросил Иван Тимофеевич. — Девицу ума усадьбе не дадут, да и средства откуда. Жаль будет, если пропадут чёрные воды. Ох, жаль. — Да что ж сделать-то, ежели только кто замуж моих голубок возьмёт, хозяин появится вздохнула нянюшка. «Родственников ведь никаких не осталось. Одни они». «Варвара Алексеевна, царствие ей небесное, покраше сестёр была, что говорить. И такая судьба». Доктор помолчал, а потом спросил. «Что с мужиком-то стало? С Потапом?» «На каторгу его забрали. Будь он проклят ирод!» схлипнула Аглая Игнатьевна. Душу невинную погубил окаянный. Сгинет и плакать никто не станет. И за что он девку придушил? Может, разозлила его? Да вы ведь знали хорошо Вареньку. Разве могла она кого-то разозлить? Добрая да ласковая. Снова всхлипнула нянюшка. Бедное дитя. Ох, бедное. Я до сих пор не могу в ее комнату войти. Все как было, не тронуто. «Матушка Мария Михайловна, как увидели доченьку, так приставились. Сердечко не выдержало». «Да, беда», — протянул Иван Тимофеевич. «А на чём же ваше хозяйство держится?» «Дворовым ещё Алексей Фёдорович вольные раздали. Чего мучить людей? Остались только те, кому идти некуда. Да такие, как я, что без чёрных вод жить не могут», — ответила нянюшка. «Пока скотина до да куры есть, не голодные. Поле, хозяин покойный, в пользование соседу отдали. От него какие-никакие денежки капают». «Нет, положительно Софье и Елизавете нужно замуж идти», — агла Игнатьевна. «Я могу в этом деле поспособствовать, если хотите», — предложил доктор. И мы с Таней испуганно переглянулись. Этого ещё не хватало». «Поспособствуйте, батюшка! Поспособствуйте, голубчик!» — защебетала нянюшка, звеня посудой. «Давайте ещё, рябиновки!» «Я замуж не собираюсь», — прошипела подруга, отойдя от двери. «Уж лучше побег». «Ну, конечно!» Я потащила её обратно в переднюю. «Ты как себе представляешь этот побег в никуда? Никто нас насильно замуж не выдаст. Родных нет, приказывать некому». Мы сами себе хозяйки.